Глава 13. Вещий сон. Как громом среди ясного безоблачного неба был поражен Григорий Александрович Потемкин при известии о смерти своего друга и посланника Костогорова. Он хорошо понял, что за полицейским протоколом о самоубийстве Евгения Ивановича скрывается целая потрясающая жизненная драма. Разыгравшаяся в необитаемом домике на десятой линии Васильевского острова. В своем пылком воображении Потемкин легко и подробно нарисовал себе почти близкую к истине картину появления оскорбленного мужа в момент разговора Костогорова с княгиней Светозаровой. Но каким образом князь узнал о месте и времени этого свидания? Интрига графини Переметьевой стала ясна Григорию Александровичу. Устройство этого свидания было местью со стороны отвергнутой невесты князя Святозарова. Григорий Александрович знал подробности сватовства князя в Москве, она и уведомила князя, она и направила орудие смерти на голову несчастного Костогорова, получившего пулю в сердце, предназначенную для него, Потемкина. Григорий Александрович вздрогнул и невольно перекрестился. Он был спасен положительно чудом. Графиня Клавдия Афанасьевна своим змеиным языком сумела раздуть в неудержимое пламя, тлевшую в его сердце искру любви к Зинаиде Сергеевне. И он не только решил идти на свидание с ней, но даже умолял графиню ускорить его. Он заранее рисовал себе одну соблазнительнее другой картины из этого будущего свидания. Несколько дней перед тем провел он почти в лихорадочном состоянии, несколько ночей без сна. В ночь под роковую субботу он также не мог сомкнуть глаз почти до рассвета. Но утомленный организм взял свое, и под утро — Григорий Александрович забылся тревожным сном. Вдруг, он ясно не мог припомнить, было ли это во сне или в полубодрственном состоянии, он увидел себя перенесенным в Москву, в келью архиерея Амвросия. Ему представилась та же обстановка свидания с богоугодным старцем, какая была перед отъездом его в Петербург более двух лет тому назад. «Не ходи, сын мой! Оставайся! На погибель себе и ей идешь!» Явственно услышал он голос Амвросия. Три раза повторил старец эту фразу. Потемкин проснулся, или лучше сказать, очнулся от этого кошмара, обливаясь холодным потом. «На погибель себе и ей идешь!» звучали в его ушах слова слышанное во сне. Они дали толчок другому направлению его мыслей. Он начал рассуждать. Это самое верное лекарство для влюбленных. Каким последствием могло привести в счастливом случае это свидание? Сделаться любовником княгини, жить постоянно под страхом светского скандала, каждую минуту на самом деле готовить гибель себе и ей – То чувство, которое он питал к ней в своем сердце, было первой чистой юношеской любовью, далеко не жаждущей обладания. Ему даже показалось, что обладание ею не низведет ее с того пьедестала, на котором она стояла в его воображении. Поклонение заменится страстью, кумир будет повержен на землю. Он вспомнил, кроме этого, другой образ, виденный им недавно в Петергофе, лучезарный образ величественной, гениальной женщины, в руках которой находились судьбы России и милостивая улыбка которой была, быть может, для него предверием почестей, славы, кипучей деятельности на пользу дорогого Отечества, возвышение к ступеням трона великой монархини. В нем проснулось честолюбивое чувство. Петерговский образ заслонил собою образ московский. «На погибель себе и ей идешь» — снова прозвучали в ушах слова его вещего сна.